Глава 24. Об отцах, детях и менталистах. Множественные гематомы на его лице, внешне видимые, переломанные как ветки кость, давно бьющиеся из артерии водопадом кровь и слегка побледневшие от боли, сведенные судорогой лицо, говорили о том, что найденный им человек — Чувствует себя не очень хорошо И ему придется потом Оказать первую помощь О том, как важно догадаться Что нужно человеку Квакали жабы, стрекотали кузнечики А в дальних кустах кто-то посвистывал Весело и душевно и даже комары над духом гудевшие не раздражали. «Можно?» — спросила Ульяна. «Не помешаю?» «Не помешаешь?» Данила даже обрадовался. Он-то и ужинал со всеми и обсуждал чего-то там, а в голове все одно вертелось. «Как так? Как отец смог? «Нет, не изменить, но но врать всем, и ему, и маме, и не раз, а постоянно, столько лет кряду. И получается, что мысли мешали». А еще они крутились и крутили силу, и то нарастала прибоем, а Данила ее обсаживал. И сила вроде унималась, но потом снова вот в какой-то момент показалось даже, что он не справится. И тогда Данила встал и тихонько вышел. Не прятаться нет, просто если вдруг с контролем опять проблема, то вне дома хотя бы силу скинуть можно будет, тем же столбом огненный или еще какой ерундой. Ему даже показалось, что его ухода никто-то и не заметил. Выходит, что неправ, заметили, и от этого приятно. — Ты как? — Странно на самом деле. Он подвинулся, хотя на скамейке места было достаточно, но Ульяна все равно села рядом. — Как-то вот не укладывается оно в голове. Я пытаюсь, пытаюсь, а оно не укладывается. — Еще непонятно, что делать, хотя теперь понятно, почему так. Похоже, объяснения вышли так себе, потому что по взгляду Ульяны ясно, что вот ей как раз ничего и не понятно. Ну, почему я терялся? Стежки эти, знаешь, я ведь ее видел и тогда забывал, сам думал, что дурак, а на деле и плакать порой начинал, еще дрался постоянно. Я не хотел, честно не хотел, а получалось вот. И ощущение теперь, что у меня в голове петелька, за которую она теркала. А откуда она вообще взялась? Ульяна села все-таки рядом. Хорошо. И, наверное, надо ее поблагодарить отдельно. Она ведь Данилу вытащила. Им же рассказывали, что ментальные манипуляции темы опасны, что могут обвалить структуру личности или загнать в ментальную кому, когда сознание оказывается само в себе заперто, в воспоминаниях или в кошмарах даже. И вытащить человека из этого состояния очень сложно, а она справилась. Кто? Спросил он вместо «Спасибо». «А Людмила, почему никто не понял, что она менталист?» «Наверное, потому что она никому не говорила. А если дар слабый, то в детстве вряд ли проявляется так, чтобы это заметили. А потом и контролировать себя научилась». «Но все равно она могла бы пойти в университет?» «Вот ты пошла, сильно в жизни помогло. Получилось рисковато, и Ульяна обняла себя. «Извини, опять говорю, не думая. Я о том, что менталисты, конечно, редкость. И будь Дар сильным, она получила бы шанс на карьеру. Да, под надзором, проверками и прочим, но все равно ведь. Сильные маги всем нужны, и ее бы точно не опители. Но Милочки Дар слабый. И что ее ждало? Диплом психолога или он психиатра? А потом работа в какой-нибудь закрытой клинике с фобиями и зависимостями? Почему?» А слабые менталисты в основном с нарушениями психики и работают. Была у меня одна, знакомая. Рассказывать об этом почему-то было неловко. А у нее сестра с даром, очень радовалась, когда закончилась обязательная отработка. Ушла из поликлиники в частную компанию, то ли в кадры, то ли в безопасность. В общем, проверять сотрудников на лояльность и снимать им стресс от переработок. Но уже за хорошие деньги. «Скорее всего, милочку этот путь не привлекал». «Милочка? Людмила. Но ее все и всегда милочкой называют. Она и вправду такая милая. То есть, Данила смешался, ее считают милой». Нежный голос, мягкий смех, манеры идеальные, всегда тактично, всегда готова выслушать. «Истинная леди», — так отец сказал. А мама фыркнула и обиделась. Потому что получалось, что она как раз и не совсем чтобы леди или Ледина недостаточно истинная. Странно, то ли эта закладка память разворошила, то ли Василий постарался, но в голове то и дело всплывали всякие мелочи, незначительные вроде бы, на которые он, Данила, внимания не обращал, а получалось, что запомнил. Или правы те, кто говорил, будто человек запоминает вообще все. Вот Милочка садится в машину, и отец помогает ей, а потом и сам в эту же. Мама стоит, смотрит и сжимает руку Данилы так, что почти больно. Даниле, да он уже в школе, десять или одиннадцать. Он еще не все понимает, точнее не хочет, потому что если вникать, то становится тошно. «Мам, а куда они?» – интересуются у мамы, потому что выражение лица у той страшное, застывшее, словно маск. А на деловую встречу мама отворачивается, а потом смотрит на Данилу. «А ты почему не поехала?» «А что мне делать на деловых встречах? Я ведь не работаю. Моя задача — заниматься домом и детьми». Это было сказано каким-то совсем уж непонятным тоном. И мама отвернулась. Она жена папиного брата, младшего. Папа всегда о нем заботился. «Ты ложись, если хочешь». Ульяна отодвинулась. «Тебе ведь нехорошо?» «Да, голова чуть кружится. Это нормально, наверное». «Или нет, я уже не знаю, что тут нормально». «А я тоже». А Данила взял и лег и голову пристроил на колени ульяни. Наглость несусветная, раньше она и прикоснуться не позволяла, тут же вдруг словно и не заметила. Хотя как можно не заметить человека, который лежит рядом? «Отец маму давно знал, с детства, пожалуй, или со школы, бабушка рассказывала. А родители?» Но к тому времени, когда я подрос настолько, чтобы интересоваться подобными вещами, родители уже не слишком ладили. Как понимаю, здесь тоже не обошлось без мелочки. Она могла повлиять не только на тебя. — Могла, — согласился Данила, пытаясь вытянуться. Скамейка была не такой длинной, но если ноги через перила перекинуть, то вполне даже нормально. Главное, не ерзать слишком сильно, чтобы не прогнали. «И не поверишь, искушение огромное. Вот просто взять и сказать, что отец ни при чем, что это только она виновата. Там, не знаю, повлияла на отца, заставила. Но понимает. Но ты ж помнишь, ты ж тоже курс по менталистике слушала. Он для всех обязательный. Там основы, но и их хватит, чтобы разобраться». Милчик слабый менталист. Она может подтолкнуть человека к чему-то, усилить или ослабить его желание» направить, но и только. Думаю, если бы могла, она бы меня просто свела с ума. Сумасшедший сын никому не нужен. Но ты не сумасшедший. Или вон еще что-нибудь придумала бы. Она только и сумела, что заикание вызвать. Или вон, чтоб я при ее виде терялся. Да и то, как понимаю больше со своих страхов, чем от ее закладки. Потом вообще привычка выработалась. Но главное другое, я был ребенком, а отец взрослый. И как взрослый он должен был понимать, что творит. Я хочу его оправдать, очень хочу, Уль. Он ведь все равно отец, и я его люблю. Но любить выходит одно, а оправдать другое. И это не получается. Вот хреново быть взрослым, сразу столько всего. Был бы подростком, устроил бы бунт, а так? Поговоришь? Поговорю, но потом, когда больше пойму или лучше или хотя бы успокоюсь. Сейчас нельзя. Я вот как только его голос услышу, так сорвусь. Ну и разговора не получится. А будет очередная истерика сына-неудачника. Она ведь к этому вела. Я раздолбай-алкоголик, бесполезный по сути мажор, который только и умеет, что папины деньги тратить. А же ответственный, кругом идеальный. А в общем, такое вот. Да, такое, согласилась Ульяна. А маме скажешь, «Пока не буду, она ведь любит его, и не уходила ни из-за денег, ну, наверное, или я так тоже думать хочу. Если любит, это ее ранит, потому что любовница одно, а Милочка... Милочка — это совсем другое. Да и Лёшка опять же. Кстати, Милочка из дворянской семьи, но вот не помню, чтобы я с родственниками ее пересекался». Данила чуть нахмурился, точно не пересекался. «Интересно, а почему?» Отец ведь ни одного праздника не пропускал день рождения милочки, Алешки, или вон брата. Новый год, опять же, сам Новый год в семье, а вот 1 января обязательно или в гости, или в их дом, и маму это тоже слила. Ты на две семьи живешь. Ее голос раздался в голове. И я даже не знаю, который из них для тебя важнее. Не говори, ерунды, Димка не справляется. А как ему справляться, когда ты не даешь? «С работой справляется, а вот с семьей нет. Потому что шансов нет. Чуть что и ты тут. Вчера вот что?» «Что?» «Ах, мальчиков надо к врачу отвезти!» Мама передразнила Милочку. «Так надо было!» «И что? Водитель есть и няня. Да врач при необходимости сам приедет. Но нет, куда ж тут без тебя?» «А какое это прямое!» Мама перебивает. «Самое, что ни на есть прямое!» «Отстань от них!» «Дай Димке самому побыть им мужем и отцом и в целом провести хоть один праздник по-семейному, то есть со своей семьей, как и мне со своей!» Ульяна не торопила. Просто перебирала пряди, и от этого думалось легче. Внутри тяжесть уходила, да и сила успокаивалась. Рассказывать тоже получалось. Данила не думал, что станет, но как-то само собой вышло, что ли. «Куда бы мы ни ехали, в смысле семьей когда...» то обязательно брали Милу, ну и Алёшку, и младшего тоже. И в итоге через день все начинали ругаться, а Милочка пыталась примирить. Говорить просто, и приходит понимание запосталое такое. «Но от этого ругались только больше», — уточнила Ульяна. «Именно». Потом Потом мама поставила вопрос ребром, что отдыхать без Милочки, что если ей так хочется, то пусть отдыхает, но в другом месте». Они с отцом сильно поссорились. И дальше мы с мамой ездили вдвоем. Ну, когда еще я не видел проблемы в том, чтобы отдыхать с мамой. А потом увидел? Ну да, я ж взрослый. Взрослый, крутой, самостоятельный. Придурок. А то, Ульяна улыбнулась. Она тебя любит. Это да. А Милочка, выходит, не любит. Это тоже да. Но как-то почему отец этого не понимал, не видел? Сочинил себе семью, клан Игрался наивно, полагая, что он там главный Ладно, улья, придурок В принципе, мне как-то и нормально было Чтоб придурком Комфортно в какой-то мере Мама вряд ли знала Милочку она бы точно не простила И дядь Дима И получается, что они всем врали Каждый день и постоянно И отец Он не мог не видеть, не мог не понимать Тише Данилу дернули за волосы Сложно, когда ты внутри чего-то, то вполне можешь не видеть и не понимать. Я, конечно, не знаю его, но менталисту в голову лезть не обязательно. Можно воздействовать и на эмоции. Просто немного усугубить чувство вины. Если человек нормальный, то он и без того будет чувствовать себя виноватым, что бросил своего ребенка, А с помощью ее очень виноватым. Именно, потом добавить что-то другое. Скажем раздражение отсор с женой, чтобы оно росло и оставалось, и у жены тоже, а радости от встречи с собой и чувство ответственности накрутить и другие чувства. Продолжить игрой, скажем, что мой дядя слишком занят и не уделяет времени семье. Я это слышал, только не понимал, почему для отца это важно. Именно. А еще, что он именно такой, каким должен был быть я, а я не такой. «Видишь, ты умеешь думать, когда хочешь. Только хочу редко. На комплимент нарываешься? А ты готова мне комплименты делать? Еще пока нет. Но, Дань, все ведь не просто. Я не оправдываю твоего отца. Мне это совершенно точно не незачем. Однако просто не спеши. Вроде не спешу. Вот и правильно. А твой кузен, как ты думаешь, он знает? А без понятия. Данила запрокинул голову. Так было видно лицо Ульяны. «Знаешь, он ведь всегда при ней». Он резко сел. «Если она мне в голове покопалась, то с мужем и с Алёшкой, как думаешь, могла?» «Понятия не имею. Но мне кажется, его стоит пригласить в гости». «Сюда?» Данила глянул на дом. Приглашать козена сюда совершенно не хотелось. Более того, почему-то опять стало не по себе. Очень так не по себе. А вдруг... Вдруг, если позвать Алёшку, то все, а особенно Ульяна, увидят, насколько он лучше Данилы. «Эй, вы тут не целуетесь?» На веранду выглянула Ляля, -ля, окончательно и бесповоротно сбив смысле. мысли. И заставив сожалеть, что времени потрачено вон сколько, они и вправду даже не целовались. «Ну и зря!» «Совершенно точно, что зря!» «Ляля!» -ля — Ульяна произнесла это сукоризной. «Помешала? Ладно, ничего, потом поцелуетесь!» А вы там все выбрали? Элеонора помогала Ляле создавать образ племянницы безумного миллионера, пояснила Ульяна. У них есть план, но он мне не очень нравится. А завтра с утра отшопимся, отчиталась Ляля, и пойдем. Дядя Женя сказал, что его только на последней стадии, чтоб вызвали, а то у него на все нервов не хватит. И денег Ульяна подала руку, помогая сесть. Вот это зря. Может, они и не целовались, но лежали-то хорошо, душевно. Нет, денег хватит. Дядя Женя сказал, что у него есть, а еще Василий карточку дал. Отмахнулась Ляля. Но вообще я чего пришла? -то? Чего? Ты вот вправду чего? Может полежали бы полежали, а там еще до чего дошли бы? Или нет? Там Никитка сигнал подал. Дядя Женя за ним уже собирается. А вы идете? Нет? Ну, если еще хотите поцеловаться, то не хотим. Рявкнула Ульяна, вскакивая. Вот это она зря, чтоб за обоих. Лично Данила был бы не против.